Осторожно приоткрыв глаза, Сашка окончательно убедился в собственной правоте. Он лежал на узкой кровати в тесном помещении со скошенным, обшитым некрашенными рейками потолком. Сквозь полукруглое окно с радиальным переплетом проникал тусклый, очевидно, предутренний свет. Вначале он подумал, что, возможно, находится в чердачной комнате того же лондонского дома. Но, поднявшись и выглянув в окно, увидел неожиданное. С высоты примерно третьего этажа ему открылась заснеженная перспектива горной долины, окруженной сплошным кольцом скальных стен, за которыми сквозь мелкий снегопад различались остроконечные, соединенные зубчатой грядой пики. Ни хрена себе хохмочка! Пробормотал Шульгин, отходя от окна. Как-то слишком безвкусно все сделано. Очередной сюжет стандартного боевика. Прекрасная соблазнительница... Подстроенная ловушка, наркотический сон, пробуждение в темнице. Впрочем, об этом они с ребятами уже говорили. Пристрастие пришельцев к банальным ходам. Да и зачем, в сущности, изобретать что-то свое, когда земляне все для них давно проработали? Причем во всех вариантах, расписав поступки и мысли каждого персонажа. С точки зрения, вся земная литература действительно учебник жизни и всеобъемлющая инструкция. Знай, выбирай нужное. И значит, чтобы выкрутиться, надо либо изо всех сил вспоминать подходящее и по возможности неизвестное агром поведение, либо придумывать самому нечто совсем уже оригинальное. И то, и другое достаточно трудно. Хорошо еще, что для отключения и транспортировки применили средства, не оставляющие неприятных и вредных для полета фантазии последствий, а не какой-нибудь эфир или хлороформ. На деревянном, как и все остальное вокруг стуле, Шульгин вместо своего костюма увидел другой, спортивный адидасовский, мечту любого богатого грузина. Слава богу, что ничего ценного или опасного для легенды в карманах его старого костюма не было. Шульгин порадовался собственной предусмотрительности. Без подстраховки с помощью отеля положение стало бы совсем аховым. Одевшись и зашнуровав удобнее как раз по размеру кроссовки, Шульгин снова прилег на кровать и приготовился сколь угодно долго ждать неизвестно чего. Впрочем, почему неизвестно? Судя по завязке, его ожидает прежде всего допрос, а затем перевербовка или ликвидация. Знать бы, на чем он спалился. Совершенно ничего не предвещало столь резкого поворота. Сказать, чтобы Шульгин пришел в отчаянии, нельзя. Закалку за последние месяцы он получил серьезную. Да и помощи со стороны друзей Антона он отнюдь не исключал. А в то же время, если вспомнить все, что Антон говорил об багровских манерах общения с противником, но, опять же, ничего плохого они Новикову с Берестиным не сделали. Но на чем же она его все-таки поймала? Или, как в известном фильме «Майор Вихрь», сам факт выхода на контакт уже провал? Ну, может, он зря паникует? Его показали, кому следует, сочли подходящим и доставили на секретную базу для дальнейшего прохождения службы. Тоже где-то было. В ошибке резидента? А куда доставили? Что за горная страна за окном? Шульгин остров пожалел, что почти не знает географии и астрономии. Не может, как Воронцов, пять минут по наклону солнечного пути, фазам Луны, расположению созвездий, вычислить координаты. Ему остаётся только дедукция и полузабытый школьный курс. Союзом это быть не может. Какой дурак потянет пленника из Лондона за железный занавес? Если Европа, то, скорее всего, Альпы или Скандинавия. он не помнил точно, какие там горы и бывает ли снег в августе. Хотя кто сказал, что тут именно август? Может, его и во времени тоже переместили? Да нет, вряд ли. Ирина, по крайней мере, сама по времени двигаться или не могла, или не хотела. Судя по случаю с Берестином. Значит, примем, что все же август. Если не Европа, то что? Тибет, Север Канады, Кордильеры. Насчет последнего он, пожалуй, уверенности не питал. Там все же почти тропики. Разве что на большой высоте. Да и август в южном полушарии что-то вроде нашего февраля. И на чем доставили? Самолетом? Не то. Расстояние, пограничный контроль, внепространственный переход, очевидно. Для Шульгина теперь этот способ передвижения выглядел никак не экзотичнее самолета. Он снова подошел к окну. Небо затягивали сплошные серые тучи. Даже время это то не угадаешь. А наплевать. К чему забивать голову несущественными деталями? Дождаться появления Сильвии или людей, ею уполномоченных, выслушать, что ему скажут и предложат, и уж потом соображать, как жить дальше. В случае чего уйти он сможет без труда, сколько бы человек его не охраняли. Разве только здание окружено сплошным электрозабором и линией дотов снаружи. Было бы куда бежать. Вот что важнее. Слишком долго ему ждать не пришлось. Дверь открылась приблизительно через полчаса. Среднеевропейский внешности парень лет тридцати, сильно загоревший под горным солнцем, провел его, не вступая в разговоры, вниз, на второй этаж» в обставленную, как малоиспользуемый кабинет, комнату, выходящую широким окном на тот же самый пейзаж. Здесь Шульгин увидел Сильвию, но теперь одетую в бело-голубые джинсы, крупный вязкий свитер и кожаные сапоги без каблуков. А рядом с ней незнакомого мужчину, похожего в равной степени на латиноамериканца, итальянца или еврея. Толстый, носатый, с неухоженной, сидящей бородой, но в безукоризненном синем костюме будто не в затерянные неизвестности находятся, а в офисе солидной фирмы. Конвоир скрылся за дверью, а Шульгин сел в специальное для него, похоже, выдвинутое на середину комнаты кресло. Закинул ногу на ногу и молча стал ждать дальнейшего. С несколько, пожалуй, излишним спокойствием. Для нормального человека поведение неестественное. Если не возмущаться, то хоть спросить, что все это значит, стоило бы. А так он вроде признает право хозяев поступать с ним именно таким образом. И странностей в случившемся не видит. Но, по легенде, он офицер контрразведки. Каких-то пакостей давно ждал и слишком уж пугаться не должен. Удивиться разве что, поскольку от этих вот людей ждал как раз помощи, а не ареста. Но в целом действует в рамках образа. Первым не выдержал паузы напарник Сильвии. Поморщившись, словно страдая от происходящего, он спросил вялым, негромким голосом. — Судя по вашему поведению, вы по-прежнему настаиваете на том, что вы Ричард Мелани. — Бросьте, не стоит. — Всем все ясно. Назовите, кто вы на самом деле, и будем разговаривать предметно. Шульгин в первый момент даже не сообразил, что говорил носатый по-русски. Но вовремя опомнился, сделал вид, что вслушивается в звуки незнакомой речи, И ответил спокойно. — Не понимаю, говорите по-английски. — Желаете продолжать валять дурака? Думаете, вас надолго хватит? Опять по-русски спросил незнакомец, пожимая плечами. — Хватит морочить нам головы, — вмешалась Сильвия. Голос у нее был злой. — Мы прекрасно знаем, кто вы на самом деле, и вопрос стоит только так. Добровольная готовность к сотрудничеству и полная откровенность или... «Все известные последствия вашего неразумного упорства». «Ну, my beautiful lady, это даже не профессионально. Вы меня хотите обидеть. У нас так даже с уголовниками не разговаривают давно уже. Кем бы вы меня ни считали, отказываться от собственного имени до того, как мне аргументированно докажут, почему и зачем, признаваясь, мы и так все знаем, даже не смешно. Я вчера рассказал вам все, что хотел и мог, не скрывая даже наиболее деликатных подробностей». Если у вас есть основания сомневаться, поделитесь. Возможно, я сумею рассеять ваше подозрение. Не исключено, что вас ввели в заблуждение. Возможно, имеет место хорошо подготовленная провокация наших общих врагов. Я об этом тоже говорил. Если бы вы навели справки. — Не считайте нас идиотами! — резко сказал мужчина. — Как будто мы не понимаем. Вы для того и назвались сотрудником секретной службы, чтобы исключить возможность детальной проверки. Ну а сэр Говард... «Хоть он-то существует в природе, или я его тоже придумал вместе с паролем?» Ему показалось, что своим вопросом он поставил Агро в тупик. В тщательность разработки легенды Антоном он верил. Но понимал то, что никакие презумпции и прочие юридические гарантии не помогут, если им решили заняться всерьез. О том, на что они способны, Шульгин знал достаточно. Однако неясным оставалось, каковы их реальные возможности теперь, после исчезновения Метрополии. И в чем смысл происходящего с учетом названного обстоятельства? Это и следовало выяснить, прежде чем к нему начнут применять третью и последующую степени допроса. «Реальность сэра Говарда мы под вопрос не ставим», — ответила Сильвия, и Шульгин порадовался первой маленькой победе. Противник сам начал отвечать на его вопросы. «А будь следователь по квалифицированию, кулаком бы по столу или сразу в морду, молчи, падла, здесь только я спрашиваю». Однако это ничего не значит, — продолжала между тем Сильвия. — У вас было время и возможности втереться к нему в доверие. — но кто к кому втирался, это тоже большой вопрос, — огрызнулся Шульгин. — Хорошо, допустим, и это. Сэр Говард сам вас нашел, и вы с ним дружно и плодотворно работали. Но как вы объясните вот это? Сильвия взяла со стола пульт дистанционного управления. Засветился экран большого телевизора в углу. Мелькнули цветные пятна и искры, изображение стало четким. И Шульгин увидел, словно бы кадры из импортного боевика, цветные, сочные, необыкновенно объемные. А на них, на первом плане, в белой ветровке Новиков, заложивший руки за спину, кривящий губы в недоброй усмешке. Очень, оказывается, киногеничный. Позади он сам стоит, облокотившись об бак мотоцикла. Та самая сцена в московском тупике, когда они оставили в дураках, пришедших за Ириной, агентов. Сильвия остановила изображение, прибавила контраста и с увеличением показала лицо Шульгина. Спорить с таким доказательством было трудно, хотя... — Ну и что? — изобразил он недоумение. — Определенное сходство есть, не более. Этот человек, по-моему, несколько моложе, да и на мотоцикле я не езжу, не говоря о том, что такого рода оперативная съемка вообще не документ. — Судебную процедуру никто с вами соблюдать не собирается, — отрезал толстяк. «Мы и так слишком долго проявляем непозволительную сдержанность. Если бы в данный момент...» Он ткнул пальцем в экран. «Агенты действовали по инструкции, мы бы избежали многих неприятностей. А если вам потребуется абсолютное доказательство, то через полчаса компьютер подтвердит вашу полную идентичность с этим э, персонажем». «Пожалуй, это было бы не лишним», — в растяжку с усмешечкой ответил Сашка. «Сама его усмешка, уж такая не английская, могла быть достаточным доказательством. Только они ведь сами еще не знают точно, я это или нет», — сообразил Шульгин. Отчего продолжил с напором. «Не лишним. Потому что кто же его знает? Бывают очень странные совпадения. Известны случаи, когда даже расстреливали по ошибке. У Жюля верно в одном романе преступники-близнецы действуют. Один грабил, другой алиби обеспечивал» а еще артисты загримированы Да, и кстати, раз вы меня как-то с данным человеком ассоциируете, какой именно криминал ему вменен? Интересно было бы знать, а то, может, мне выгоднее его дело на себя принять, чем при своем оставаться. Так уж будьте любезны. И еще вот, что мне в голову пришло. Где и когда изображенное здесь происходило? Уверен, что представлю вам полное алиби, поскольку знаю, что снять не я». Он валял дурака, надеясь вывести противника из равновесия чтобы в дальнейшем как-то это использовать. Но на самом деле понимал, что раз его опознали, то речь идет об Ирине и Вальгале, обо всех неприятностях, что они успели Аграм причинить, если, конечно, проигрыш Галактической войны можно назвать неприятностью. И тут же до него дошла, наконец, простая мысль. Удивительно, что только сейчас. С момента съемки в Москве прошло меньше недели, а последний бой на базе Агров состоялся, может быть, только вчера — И оставаясь здесь, знает ли вообще Сильвия со своими приспешниками, что там случилось? После взрыва информационной бомбы агро исчезли из текущей реальности. Никаких сигналов от них прийти сюда не могло в принципе. Значит, для Сильвии тот мелкий, почти забытый эпизод — событие совсем свежее. Охота на Ирину все еще в разгаре. Чудные дела твои, господи. «Ну ладно, пусть спрашивают. Ещё кое-какие доводы в запасе у него есть. Последний довод королей». Однако спросили его совсем не о том, о чём он думал. Шульгин ведь не знал о дипломатической встрече Антона и Сильвии. Сильвия прокрутила запись немного вперёд, прибавила звук, и в комнате отчётливо прозвучали слова Новикова. «У нас есть свои интересы в этом мире. У вас тоже. Вот и подумаем вместе». — Вот что нас интересует. В каком смысле произнесена последняя фраза? Означает ли она вашу связь с так называемыми фарзелями? Или следует считать вас представителями некой третьей силы? Если да, то какой именно? Шульгин с трудом удержался, чтобы не выдать своего изумления и даже, пожалуй, восхищения. Надо же, как тогда четко Андрей выдал. До сих пор понять не могут и вообразили, что они с Андреем еще каких-то третьих пришельцев изображают. Здесь можно еще ого-го как попридуриваться. Он ведь ни сном, ни духом не ведал о Ставангерском пакте или и Агрианки, О том, что Сильвия передала куда следует наводку Антона, где искать обидчиков, и что других контактов со своим руководством она больше не имела. Но зато понял, что сейчас Сильвия считает, будто зверь пришел на ловца. Что, сделав свое дело в Москве, таинственные соперники прибыли и в Лондон. По ее душу. Зато сообразить, как следует себя вести, в таком варианте Шульгин явно не успевал. И решил пока продолжать по-старому, а там видно будет. Но, Антон, какая же в самом деле сволочь? Как же он такого-то не предусмотрел? Если бы Шульгин знал, что Форзель действительно упустил из виду наличие на заднем плане неизвестной ему видеозаписи Сашкиной личности, он повторил бы вслед за Тайлероном. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. «Ничем не могу помочь. Прежде всего, я не понял, что сказал человек в шлеме. Какой-то славянский язык, по-моему. Соответственно, туманным для меня остается и смысл вашего вопроса. Переведите, если не затруднит». «Жаль. Искренне жаль. Проще было бы принять мое предложение. к Взаимной пользе. Не исключено, что у нас нашлись бы очень перспективные точки соприкосновения». Значит, поступим так. Раз вы никто иной, как офицер новозеландской разведки Ричард Мелани, настаиваете на данной версии, не можете привести никаких доводов, позволяющих считать вас лицом экстерриториальным или пользующимся иными правовыми льготами, мы решили дать вам время подумать. Через какой-то срок мы встретимся и продолжим беседу. «Думаю, у вас не будет оснований жаловаться на плохое обращение. Если вам покажется, что время нашей разлуки несколько затянулось, не огорчайтесь, постарайтесь скоротать его с пользой». Тут Шульгина подвела семантика. Он понял последнюю фразу слишком буквально и обрадовался. Именно этого он и хотел. Если ему дадут на раздумье хотя бы полсуток, а лучше сутки, он обязательно что-нибудь придумает. А то ведь от Антонова плана одни лохмотья остались». И в крайнем случае, когда истечет положенное время, Антон его обязательно выдернет. Остаться здесь хронофизика не позволит. Хотя Шульгин испытал легкое беспокойство. Сможет ли Антон здесь его найти, или при закрытии прямого канала его ждет аннигиляция, к примеру. Его отвели в прежнюю комнату и оставили одного. По пути он постарался запомнить в деталях планировку той части дома, где проходил, вплоть до числа ступенек. Вдруг придется маневрировать в темноте. И прикинул, где и сколько может помещаться охранников и тайных постов. Пока что все выглядело не слишком серьезно. Минута работы. С полчаса он осматривал через окно окрестности, изучал местность, соображал, какое в случае чего выбрать направление. Знать бы, насколько далеко его узилище от населенных мест, проходимы ли горы, есть поблизости дороги и тому подобное стоит ли вообще ориентироваться на побег или найдется более изящное решение. Закончив рекогансировку, он, не раздеваясь, прилег на кровать, заложил руки за голову и стал ждать обеда. По времени в самый раз. И еще решил потребовать книг, газет, телевизор или радио, наконец. В такой минимум развлечений должен входить в цивилизованное представление о нормах обращения с военнопленными. Но получилось все несколько иначе. От нервной перегрузки Сашка решил избавиться оптимальным способом. Прикрыл глаза и вернулся к подробностям минувшей ночи. Занятие само по себе возбуждающее, потому что припоминались такие детали. И где только нахваталась рафинированная англичанка подобных изысков, неначе иначе, как в гонконгских или бангкокских притонах, по примеру, небезызвестный Мануэль, той, которую играла Сильвия Кристель, Серия с Гемзель нравилась Сашке гораздо меньше. Но постепенно соблазнительные сцены перед его внутренним взором начали расплываться, терять контрастность и связность. Уже в полудрёме Шульгин повернулся на бок, накинул на ноги край одеяла и плавно погрузился в крепкий сон человека с железными нервами и чистой совестью. Проснулся он от страха, привычного уже нудного, тошнотворного, который не оставлял его много месяцев. Иногда страх немного отступал, заслонялся суматохой неотложных дел, но никогда не проходил совсем. Постоянное сосущее чувство под ложечкой, глухая ноющая боль в сердце стали его неразлучными спутниками. И еще ему непрерывно хотелось спать. Не то чтобы он не высыпался, в сон ему хотелось спрятаться, как в берлогу. Лечь, укрыться с головой и хоть на час-другой забыться уйти от ставшей невыносимой жизни. Немного помогала водка, но он избегал ее пить, сознавая, что вряд ли сможет остановиться после первых приносящих облегчения рюмок. Начнет ежевечерне напиваться до беспамятства. Правда, чем такой путь хуже любого другого, он не совсем понимал. А ведь, несмотря ни на что, нужно было каждый день к 10.00 приезжать в наркомат, вести совещания, сидеть в президиумах, делать доклады в Сомнаркоме И всегда быть готовым ответить на любой звонок по кремлевской вертушке. И сохранять подобающие должности суровое, строгое, но и доброжелательное выражение лица. Уметь вовремя пошутить и вовремя проявить партийную принципиальность. В общем, жить так, как давно привык, как жили все люди его окружения. Но каждую ночь, возвращаясь домой, он сбрасывал дневную маску и превращался в испуганного, нервного и желчно-раздражительного мужа и отца поглощенного одной единственной мыслью — как-нибудь дожить до следующего утра и обливающегося холодным потом при звуках каждого въезжающего во двор автомобиля. Шульгин открыл глаза и с недоумением осмотрелся. Он сидел за письменным столом в незнакомом большом кабинете, круг света из-под глухого черного колпака лампы, освещал разложенные бумаги, пучок цветных карандашей в латунной снарядной гильзе, Раскрытую пачку папирос и стакан недопитого чая в серебряном тяжелом подстаканнике. Еще он увидел лежащие на столе руки. Крупные кисти, покрытые рыжеватыми волосами и россыпью веснушек. Большие золотые часы на левом запястье. Обшла к серой коверкотовой гимнастёрки. Потом он понял, что руки эти принадлежат ему. И он, очевидно, только что спал, уронив голову на локтевой сгиб. Он вспомнил все, что было с ним, вплоть до того, как задремал в своей комнате-камере на вилле Сильвии. И в то же время знал все, что относилось к человеку, в чьем теле он внезапно очнулся. Если бы не подробные рассказы Берестина и Новикова об ощущениях, сопровождающих перенос психоматрицы в чужое тело, реакция Шульгина могла быть куда более острой. Сейчас же он, даже не вставая из-за стола, а только приняв более удобную позу, начал осваиваться в своем новом воплощении. Первым делом еще раз проверил, насколько полно сохранилась его собственная личность. Память, рефлексы, черты характера, быстрота реакции — все оставалось при нем. Как специалист он установил это легко. Новое тело слушалось его безукоризненно. Затем он прошелся по личности реципиента И почти сразу же ему стал ясен замысел Агров. Этот человек, нарком одной из ведущих отраслей промышленности, по всем советским меркам счастливчик, баловень судьбы, сделавший блестящую карьеру, недавно награжденный орденом Ленина и обласканный доброжелательным вниманием хозяина. Уже почти год ежедневно он ждал ареста. Потому что за окном подходил к концу пресловутый 37 седьмой, и в отличие от более наивных людей нарком все понимал правильно. Обладая точным инженерным мышлением, он за время, прошедшее после февральско-мартовского пленума, вычислил систему и логику происходящего и не обольщался насчет своей судьбы. Единственного защитника, Серго, на свете уже не было. Прочие же стопчут сухонем и свистом. Был бы лишь намек. Правда, иногда ему очень хотелось, и он заставлял себя думать так, как думало большинство – что он ни в чем не виновен и очень нужен, делает важное дело, известен с самой лучшей стороны товарищу Сталину, не зря же орден ему дали уже после того, как исчезли сотни и тысячи других, а значит, он признан заслуживающим доверия. Но почти же сразу трезвый внутренний голос подсказывал, что то же самое мог про себя сказать и, наверное, говорил каждый посаженный и расстрелянный. Он готов был обратиться к Господу с мольбой, да менет меня чаша сия, и тут же с горькой усмешкой вспоминал, что она не помогла даже Христу. Единственной, кому он по-настоящему завидовал, был капитан Бодигин, сидящий сейчас в каюте вмерзшего в полярные льды Седова и передающий оттуда изредка короткие бодрые радиограммы. У Шонта, по крайней мере, до следующего лета может не бояться ничего, кроме внезапного сжатия льдов. А наркома приходилось трепетать каждую ночь, обмирая от гула автомобильных моторов, лязга лифтовых дверей, шагов на лестнице и уж, конечно, при виде казенных печатей на дверях квартир их огромного дома. А также от любого внепланового звонка оттуда, по которому требовалось давать санкции на арест себе подобных, но сидящих чуть ниже по служебной лестнице. Приведя в порядок мысли и чувства наркома, Шульгин предположил, что раз его всунули в тело этого человека столь внезапно, без предупреждений и инструктажа, цель у Сильвии могла быть только одна — устрашение. Дать понять наглому существу, кем бы оно ни было, человеком или инопланетным конкурентом, что он в полной ее власти. А если действительно ждет сегодня наркома арест, то поучить его чужими руками. Бить, допрашивать, гноить в камере и ставить к стенке НКВДшники будут наркома. А чувствовать все это придется Шульгину. Остроумно, ничего не скажешь. И не нужно иметь своих палачей, свои камеры пыток, пачкать руки и совесть, если у агров вообще существует такая нравственная категория. И арестовать его должны именно сегодня. Вряд ли имеет смысл заставлять Шульгина ждать слишком долго. За спиной скрипнула дверь, Шульгин обернулся. На пороге стояла женщина неопределённого возраста, но всё же, на взгляд, Шульгина ближе к тридцати, чем к сорока. В длинной ночной рубашке, в наброшенном поверх халате. Жена Зоя. Тут же вспомнил он, и не только имя, а вообще всё к ней относящееся. — Ты почему не ложишься? Второй час уже? — спросила Зоя, не потому, что на самом деле хотела узнать причину, а так, по привычке, в виде ритуала. — Не видишь, разве? Работаю, завтра коллегия. — ответил нарком без всякого участия Шульгина. — Иди, спи! Мешаешь! Женщина хотела еще что-то сказать, шевельнула губами, но в последний момент передумала, махнула рукой и тихо прикрыла дверь. На Шульгина нахлынула волна противоречивых чувств. Чужих не только потому, что принадлежали они наркому, а вообще чужих, несовместимых с его обычным психотипом. Тут были и жалость к жене, и раздражение на нее, и желание догнать и злить, наконец, душу в надежде на поддержку и сочувствие. И страх сделать это, чтобы не дать оснований подумать, что раз боится, значит, чувствует за собой что-то. Еще была почти ненависть при мысли о том, что Зоем, быть может, очень скоро станет отрекаться от него врага народа и на каком-нибудь собрании клеймить позором. О том, что жену, скорее всего, арестуют вместе с ним, или чуть позже, он в своем сметенном состоянии даже не подумал. «А почему бы тебе не плюнуть на все и не сбежать? Союз большой где-нибудь в тайге запросто затеряться можно, а там и через границу!» — спросил он владельца тела и сам же ответил. «Да куда ему? Тут совсем другой характер нужен. Вот я бы мог. А если и вправду, прямо сейчас?» Деньги есть, переодеться, вызвать машину, ехать на дачу, водителя отпустить, велеть приехать завтра, изобразить несчастный случай на рыбалке и привет. А самому товарняком на Хабаровск. Есть там кое-кто. Шаману забили, но сейчас лет тридцать. Поможет уйти на ту сторону. Никакой корот супа не догонит. Шульгин закурил хозяйскую папиросу. Все это имело смысл, но если бы ему на самом деле здесь оставаться... А агры наверняка заберут его обратно. Им же нужно просто припугнуть на первый случай. Ну и пусть. Это может оказаться даже интересным. За стенки лубянки, новые впечатления, все такое. И нарком впервые за много дней под воздействием доминирующей личности успокоился. В Физиологическом смысле прекратились постоянные выбросы в кровь адреналина, замедлился пульс, свободным и ровным стало дыхание. Шульгин вышел в ванну и стал рассматривать в зеркале свое новое тело. Крупный мужик, не старый еще, 42 года. Лицо, конечно, рыхловатое, чуть обрюзглое, с начальственными складками у носа и рта. Полувоенная гимнастерка, слева на груди орден и депутатский значок. Плечи широкие, пуза нет. Шульгин нагнулся, достал из-под ванны оставшийся после ремонта кусок дюймовой водопроводной трубы. Примерился и почти без усилия согнул под прямым углом. «Так что же ты мандражишь, братец, с твоими мышцами и моей подготовкой?» Вдруг сильно захотелось есть. И Шульгин направился на кухню, где шкафы и последняя новинка электрический ледник ломились от деликатесов. Ассортимент кремлевского пайка, как в дореволюционном Елисеевском, одна беда. С аппетитом наркома давно уже не важно. Все больше на бутербродах, да на крепком чае перебивался. Ну и ничего, мы ему сейчас поможем. И водочки натурально употребим, чтобы секрецию улучшить. Но не пришлось Шульгину познакомиться с господскими деликатесами, еженедельно привозимыми со специальной охраной в опломбированном контейнере. И военной столичной не успел он попробовать. То, чего так долго ждал нарком, наконец случилось. В другом конце длинного, как пульмановский вагон коридора, в обширной прихожей грубо и требовательно загремел дверной звонок. Не успела еще перепуганная жена выглянуть из спальни, не проснулись дети, а Шульгин отнюдь не помертвевший от последнего на свободе ужаса, а благодушно улыбающийся открыл добротную двойную дверь. В квартиру ввалились два сержанта НКВД в форме. Ещё один человек в штатском, но настолько типичного облика, что сомневаться в его принадлежности к органам не приходилось. Боец конвойных войск с винтовкой, а за ним переминались на площадке постоянные понятые — лифтерша и дежурный электромонтёр. Бессмысленно круглое лицо лифтерши выражало лишь любопытство, а монтиру явно хотелось и похмелиться — На обысках, если в квартире обнаруживалась выпивка, ему обычно перепадало. «Проходите, товарищи! Проходите! Будьте как дома!» Шульгин отступил от двери, сделал приглашающий жест, чуть ли не согнулся в поклоне. Оторопевший от такой встречи чекист протянул ему ордер на обыск. Скользнув глазами по тексту с подписью самого Вышинского, Шульгин вернул бумагу. «Не возражаю, приступайте! А может, сначала чайку?» «Дело вам предстоит долгое, на улице слякать, дождь. Попьете? Тогда и за работу. Да я и сам покажу, что вас интересует, чтобы зря не возиться. Вы только скажите, что требуется. Письма Троцкого, инструкции гестапо, списки сообщников». Наверняка с подобным эти злые демоны московских ночей еще не сталкивались. «Вы что, гражданин, пьяный что ли? Не понимаете, в чем дело? Отчего ж? Прекрасно понимаю. А выпить не успел, вы же и помешали». Дурацкая, между прочим, привычка в вашем ведомстве. По ночам людей тревожить. Утром куда удобнее, после завтрака. И вам лучше, и нам. Да вы заходите, заходите!» Обратился он к понятым. «Не стесняйтесь, присаживайтесь. До вас не скоро очередь дойдет». Из спальни, наконец, появилась жена. «Это что, Гриша?» Прошептала она, хотя прекрасно все поняла. «Не тревожься, Зоя! Товарищи, ко мне! Иди пока оденься, до да чайку согрей!» «Товарищ лейтенант, может санитарку вызвать, он вроде того!» Попробовал подсказать начальнику выход из положения один из сержантов. «Все они того, на каждого врачей не хватит. А если что, в тюрьме разберутся. Петренко, стой у двери! Понятые, садитесь здесь, ждите, а вы приступайте!» Приказал лейтенант подручным. «С чего планируете начать?» — поинтересовался Шульгин. «Я бы советовал с кабинета. Там много книг, бумаги всякие». — Пока перетрясете, жена оденется, сготовит на скорую руку. Опять же, и мне с собой кое-что соберет. — Мы и сами знаем. — огрызнулся лейтенант, решив игнорировать небывалого клиента. — Стойте вот тут и не вмешивайтесь. Однако обыск начал действительно с кабинета. Шульгин прислонился спиной к боковой стенке шкафа, заложив руки за спину. Минут пятнадцать молча наблюдал за чекистами. Сержанты сноровисто, сантиметра за сантиметром, обшаривали комнату. Лицо у обоих простые, вроде как рязанские, отнюдь не отмеченные печатью интеллекта. Класса всем образования, да какие-нибудь курсы по специальности. Лейтенант, похоже, покультурнее. Скорее всего, москвич, десятилетку наверняка окончил, да и чин у него, по их меркам, не маленький, Равен армейскому капитану. А в те годы нередко и сержанты райотделами НКВД руководили. Он сидел сбоку от стола, писал что-то, положив на коленку планшетку. Сколько, интересно, раз ему приходилось заниматься подобным делом. Носителей каких громких имен и званий перепроводил на первую ступеньку ведущий в лестницы? Мемуары мог бы в старости написать, пожалуй. Интересное. Только вот старости как раз и не будет. Через годик-другой сам станет объектом подобной процедуры. А может, и без процедуры обойдется. Шульгин не знал, каким образом происходила смена караула в НКВД после устранения ежовой прихода Берии. Может, просто пуля в затылок прямо на рабочем месте. В любом случае, долгая жизнь лейтенанту госбезопасности не светит. Так что комплексовать Шульгин не собирался. — А у вас там на Лубянке какие порядки? — нарушил он тишину. — В камерах курить можно? Если можно, я папиросами запасусь. — Кстати, если желаете, закуривайте прямо здесь, вон на столе коробка. Лейтенант поднял голову, намереваясь вновь оборвать надоедливого врага народа, Однако то, что он хотел сказать, так и осталось тайной. В стремительном броске Шульгин ребром ладони перебил ему шейные позвонки. Крутанулся на месте, носком сапога ударил в висок, присевшего у нижних полок шкафа на корточке сержанта, резким толчком ладони в область сердца отбросил к стене второго. И успел придержать его, плавно опустил обмякшее тело на ковер, чтобы, падая, оно не произвело лишнего шума. Выпрямился машинально, поправил упавший на глаз чуб. «Да, — подумал Сашка, — спецподготовка ежовских гвардейцев не выдерживает никакой критики. Любой, наверное, муровский опер даст им сто очков вперёд. Да и удивительно. Вары народ серьёзный, могут и пером пощекотать, и бритвой полоснуть по глазам. А от наркомов, маршалов и старых большевиков чекисты подвоха не ждут. Народ дисциплинированный. Даром, что у каждого то маузер именной, то браунинг в кармане штанов, ящики стола или прямо под подушкой». И ведь, кажется, за все эти годы больших и малых терроров случая не было, чтобы хоть один чекист на таких вот задержаниях пострадал. Что-то такое про Каширина, кажется, рассказывали, да пробуденного был анекдот. Все прочие ночные аресты воспринимали как должное. Шульгин отодвинул край шторы и выглянул в коридор. Боец с винтовкой скучал у двери. Понятые переговаривались шепотом. Шариков от подшипников в доме у наркома не водилось, но и мраморная пепельница подошла. Звук от удара в лоб получился тупой, с отчетливым хрустом треснувшей кости. Лязгнула пол штыком винтовка. «Тихо, тихо, граждане понятые!» — успокаивающе сказал Шульгин, покачивая стволом лейтенантского нагана. «Я вас трогать не собираюсь, только без глупостей. Официально вам сообщаю. Группа бандитов, бухаринцев троцкистов намеревалась, переодевшись в форму наших славных органов, совершить теракт против члена правительства». Он пощелкал пальцами по значку и ордену. «Однако я их обезвредил. Но могут появиться сообщники. Возможна и перестрелка. Поэтому прошу пройти в чуланчик и сидеть тихо, пока не приедут настоящие чекисты и не снимут с вас показания». С этими словами он втолкнул понятых в комнату без окон, еще раз погрозил наганом и запер дверь снаружи. Он заглянул в детскую, где жена наркома с каменным лицом сидела между кроватями, все еще спящих сыновей. «Собирайся, Зоя!» «Что? Что такое?» — воскликнула женщина. Ее словно разбудили, резко встряхнув за плечи, и она озиралась с недоумением и испугом. «Я сказал, собирайся! Товарищи поняли, что были неправы, и не возражают, чтобы мы уехали». «Как? Куда? Что ты говоришь?» Она ничего не понимала, зная, что пришедшие с обыском чекисты никогда просто так не уходят. А главное, никогда не видела у своего мужа такого лица и такого взгляда. «Все скажу, только не сейчас. Одевайся теплее, одевай, ребят. Поедем на машине, погода холодная. На все сборы — 30 минут». На самом деле времени было сколько угодно. Такие обыски длятся по несколько часов. Водитель в машине, скорее всего, спит, и собираться можно без спешки. Шульгин и сам не знал, для чего все это сделал и продолжал делать. Наверное, ему, оказавшемуся в одной с наркомом шкуре, просто захотелось показать, как следует поступать в трудные моменты настоящему мужчине. Он не знал, и в самом ли деле все происходит наяву, как у Новикова с Берестином. Или внушено ему, по-прежнему лежащему на койке в логове Агров. Но это не имело значения. Пока ему не помешают режиссеры, он будет исполнять свою сольную партию. Да ведь и просто интересно, получится у него или нет. Сумеет он оставить в дураках всесильное ведомство страха. А если все происходит на его, то пусть нарком получит свой шанс. В большой портфель Шульгин сложил все оказавшиеся в доме деньги, драгоценности с жены, наганы чекистов, в два чемодана самое необходимое из одежды, альбом с семейными фотографиями, несколько детских игрушек. План у него был самый простой — Используя резерв времени до момента, пока на Лубянке спохватятся, да пока поднимут тревогу, отмотать на машине километров триста, а то и больше. День пересидеть в укромном месте, а дальше, как любил выражаться Берестин, бой покажет. Дрожащая, постукивающая зубами от страха и волнения женщина заканчивала одевать детей. Старший, десятилетний, все время спрашивал, куда они едут и почему ночью. «К дедушке поедем на машине. Он нас давно ждет. Да все времени не было». «А сейчас появилась?» «Появилась. Отпуск мне дали. Три года не давали, а сейчас дали». Шульгину и самому стало интересно, как у него все легко и складно выходит. Наскорона плотно перекусили. Он заставил Зою выпить полстакана водки. Сам пить не стал. Початую бутылку и две полные тоже сунул в портфель, наполнил рюкзак банками деликатесных консервов, красными головками сыра, копченой колбасой. Вот хлеба оказалось маловато, но не беда. Хлеба в любом сельпо взять можно. «Так, сейчас я спущусь к машине, все улажу. А когда по сигналу выходите. Сразу же!» «И до гудка из кухни не шагу!» Последнее он сказал жене шепотом. Она испуганно кивнула. По пути к двери, окончательно вошедший в роль Шульгин, Вырвал телефонный шнур из коробки, придвинул к двери чулана тяжеленный, набитый всяким ненужным хламом, комод. Надел длинный кожаный реглан, наркомовскую фуражку со звездочкой и нелепым квадратным козырьком. Наверное, специально придумали, чтобы не было похоже на элегантные фуражки царского времени. Вернувшись в кабинет, забрал у чекистов удостоверение, вытряхнул из карманчиков на кобурах запасные патроны Из ящика письменного стола вынул именной никелированный ТТ, подарок от коллектива завода к какой-то дате. Черная МК стояла у выходящей в глухой внутренний двор двери подъезда. И водитель, как и предполагал Сашка, посапывал носом, подняв воротник шинели и надвинув на глаза Буденовку. «Куда же они меня сажать собирались?» — удивился Шульгин. «Вчетвером на заднее сиденье не втиснешься. Или к концу обыска воронок пригонят». Шофер он будет не стал, просто придавил где нужно артерию и оттащил легкое тело в подвал. Не забыл и у него выдернуть из кирзовой кобуры револьвер. Сел за руль, с первого оборота стартера завел еще теплый мотор и трижды коротко посигналил. Не слишком разгоняясь, пересек каменный мост. На пустынном манеже крутанул влево, чтобы не проезжать мимо Лубянки. По Садовому кольцу выехал к Первой Мещанской, доверху заполнил бак на бензоколонке у Крестовского моста и на предельной скорости погнал машину по Ярославскому шоссе. План у него сложился достаточно чёткий. Он намеревался, путая следы, добраться до Осташкова. Там, под предлогом рыбалки, пересидеть два-три дня у знакомого егеря на глухом кордоне, сменить на машине номера и пробиваться к финской границе он не верил, что ему позволено будет это сделать. Он заботился о наркоме. Вдруг все происходит на самом деле, так пусть его шульгинские мысли и настроения покрепче застрянут у наркома в мозгах и помогут не растеряться, не запаниковать, оставшись вдруг в одиночестве. Мужик-то он все же крепкий, пять стволов при себе, жена, дети и никаких путей назад. Пробьется, если не совсем дурак. А нет, так лучше с ноганом в руках» чем в Лефортовском подвале. И действительно, через минуту или две для Шульгина все кончилось. Только что дрожали перед глазами световые пятна на мокром асфальте, упруго дергался в руках непривычно тугой руль, и сразу тьма. Тьма из тома сладкого предутреннего сна и неожиданно жгучий укус в щелку. «Клопы, что ли?» С недоумением и брезгливостью подумал Шульгин, Просыпаясь и в первый миг вообразив, что лежит на такой же постели, а лихой поединок с Лубянской гвардией — лишь удивительно яркий и подробный сон. Он шлепнул по лицу ладонью и открыл глаза.